Глава 18. Тратить время на выбор более подходящего места ночлега не стали, и дело было не столько во времени, сколько в нежелании светиться своей музыкальной кампанией по всему городу. К тому же в Ивре сейчас наблюдался большой переполох, вызванный известиями о войне. «Ребята, если вы рассчитываете расплачиваться своими представлениями, то, увы, это не ко мне, хозяин трактира». Крепкий, русоволосый мужик в расстегнутой до середины груди шелковой рубахе осмотрел их весьма пренебрежительно. «Сами знаете, что сейчас творится. Всем не до вас и ваших песенок, так что если хотите у меня остановиться, то только за деньги». Выбранный ими трактир был вторым из увиденных по пути следования от городских ворот по улице, воняющей отбросами и навозом. Зеленый петух не отличался чистотой и удобством, но по сравнению с тем первым все-таки выглядел лучше. Да и сомневался, Олег, что они тут смогут найти что-то поприличнее. Не столица, в конце концов. — Что ж, — пожал плечами лис, — за деньги так за деньги. Помыться-то найдется где с дороги. — А деньги-то найдутся. За лигр они сняли не сильно грязный двухкомнатный номер на последнем третьем этаже с помывкой в бане вечером и завтраком на троих с утра. При трактире был довольно обширный двор и конюшня, так что фургон и своих работяг-тяжеловозов они пристроили. Пока Лис договаривался с трактирщиком, Олег и Мэй прямо у барной стойки выпили по кружке слабого сидра, на удивление вполне приличного – Садиться за столик не стали по причине того, что всего пару склянок назад плотно пообедали на постоялом дворе, да и свободных мест в едальном зале трактира почти не было. Множество торговцев, наемников, да и просто путешествующие семьи заполнили весь зал. «У вас всегда так многолюдно, что ли?» — поинтересовалась Мэй у служанки, которая провожала их до номера. «Тогда твой хозяин очень успешен». «Вот еще!» — улыбнулась девушка. У нас обычно пусто в обед, только к вечеру народ собирается, да и то не всегда. Приехай вы до того, как весть о войне пришла, хозяин бы в вас обеими руками вцепился. Барды хорошую выручку приносят. А сейчас и так весь народ с мест сорвался. Кто-то домой спешит вернуться, кто-то успеть дела свои доделать. Никто ведь не знает, куда эти винорские гады нацелились. Вдруг не станут Чебара саждать и прямо к нам в Ивр направится». Так что к вечеру и номеров свободных не останется. Все путешественники займут. Пока рабыня повторяла явно услышанные и подслушанные разговоры, они поднялись по скрипучей лестнице на третий этаж и остановились перед довольно обшарпанной дверью в середине темного коридора. Открыв дверь и получив пять солигров чаевых, девушка пообещала сразу же сообщить, как только баня для них будет готова. «Как комнаты поделим?» — спросила Мэй, опуская свою тощую задницу на соломенный матрац, криво лежавший на деревянной кровати. «Если не против, я в той!» — она показала на глухую без окна коморку. «Терпеть не могу спать, в проходной!» В обеих комнатах было по две кровати, так что выбор у них был широкий. Олег пожал плечами... По сравнению с неудобствами, которые создавали скверная уборка номера, несвежее белье и отвратительный запах с заднего двора таверны, доносящийся через узкое окно бойницу, прикрытая деревянной решеткой, ночевка в проходной комнате никакого дискомфорта не доставляла. «Мы с тобой здесь», — кивнул он Лису. «Тогда чего ты расселась на моей кровати?» – спросил Олег у Мэй, усмехнувшись появившимся у него мыслям рассказать ей сказку о трех медведях. «А то еще после сидения на его кровати возьмет его ложку и будет есть из его тарелки. Иди к себе в комнату. Переодеваться-то после бани будешь? А ты как думаешь?» Мэй вообще-то была обеспечена несколькими комплектами одежды, как и Олег с Лисом. Так что выбор у девушки, что на себя надеть, был. Хотя в дороге она предпочитала исключительно брючные костюмы и высокие сапожки, отчего ее и принимали часто, если сильно не присматривались за парнишку-подростка. А то, что волосы она увязывала в хвост, так здесь и юноши предпочитали длинные волосы, как у Бонжови. «Баня готова», — постучавшись, доложила рабыня. «Только пока мужская мыльня свободна. В женской сейчас дама с дочкой. Подождете?» Или можете с ними помыться, они возражать не будут, спросила она у Мэй. Мэй решила пойти попозже, а Олег с лисом отправились вслед за служанкой. Если желаете, вам помогут помыться, с намеком предложила она. Я и сама умею. Спустя склянку Реггин с лейтенантом сели в переполненном едальном зале, заказав себе сидра с легкими закусками, и стали ждать Мэй, отправившуюся мыться только недавно, когда они уже выходили из бани. Место им нашлось за столом в самом центре, в компании четырех хорошо подпитых наемников-геронийцев. Те особого удовольствия от появления за их столом двух молодых парней в одежде обычных путешественников не получили. Но и скандалить не стали. Ограничившись недружелюбными взглядами, давшими понять прибывшим, что вступать с ними в беседу и брататься никто не собирается, и нужно вести себя тихо. «Потому что ты болван, резик», — убежденно сказал наемник с шевроном и аксельбантом лейтенанта одному из своих товарищей с нашивкой десятника. «Можешь сказать капитану и отваливать вместе со своими жадными придурками. Денег захотели, так плави вам предложат их у винорцев забрать». «Ты не был в найме у Улинса, а я с саронцами сходил уже в Венор. Больше желания нет, ни за какие деньги». «Ты зря психуешь, лейтенант», — сказал заплетающимся языком еще один десятник в их четверке. «Резик же не сам эту тему поднимает». Ребята интересуются, правда или нет, что старик Плавий поднял ставку найма почти в два раза. Никто ведь не говорит, что надо прямо сейчас к нему идти на службу». «А я откуда знаю, правда или нет?» «Я также слышал, что королевский глашатый на площади орал, как и все вы...» Лейтенант наемников немного успокоился. «Видно, наместник получил указание, вот и началась суета с ополчением и поисков дебилов». Он налил себе в кувшин полную кружку вина, сразу заметно, что далеко не первую, и начал из нее жадно пить. Четвертый в их компании был без знаков различия, Но Олег сразу приметил в нем мага, причем не слабого. Маг дождался, пока офицер выпьет, и потрогал его за локоть. «Пошли к капитану», — он сказал вернуться на подворье до вечера. «До вечера еще время есть», — отмахнулся лейтенант. «Успеем заказать еще кувшинчик». «Слышь, Резик, ты правда урезонь своих дураков. Пусть вот...» — У него спросят, — он кивнул на мага, — сможет ли их кто-то прикрыть от ударов с форцевской герцогене, и что от них останется после этого. — Да понял я уже, не дурак. Я тебе просто говорю, лейтенант, что больше половины ребят повелись на посулы старика, и завтра наверняка уйдут из отряда. — Хочешь их переубедить, говори с ними сам. У тебя лучше получается. У — Убедительней, — Резик пьяно засмеялся. Хорошо вам тогда задницы надрали, раз тебя до сих пор трясет при воспоминаниях об этом. Олег ожидал, что лейтенант сейчас вспылит, но тот лишь мрачно посмотрел на десятника и промолчал. Зато высказался маг. «Пусть уходят, если хотят». Он накрыл рукой свою опустевшую кружку, показывая, что больше пить не будет. «Только до получения обещанных денег они не доживут, я уверен». Олег уверенность мага-наемного отряда разделял полностью. Только не по причине того, что, как думал маг, наемники будут убиты в боях с Венорской армией, а потому что просто не успеют заключить свои контракты. Все закончится гораздо раньше. В этот момент на входе со двора появилась Мэй, поискав глазами Олега с лисом, и, быстро их увидев, двинулась через зал. В платье Олег увидел ее впервые и посчитал, что в нем она выглядит очень хорошо. Но так посчитал не только он, но и группы из семи явных местных завсегдатаев. На таких любителей прожигать время вечерами в кабаках Олег насмотрелся еще в сольте. Обычные подмастерия или подсобные работники – За то короткое время, что Олег с Лисом ждали Мэй, эти пьянчушки уже успели как минимум дважды разгромить и обратить в бегство винорскую армию. Видимо, ратных успехов в виртуальном пространстве им показалось недостаточно, и они решили дополнить их реальной победой на фронтах любви и хрупкую стройную девчонку с привлекательным лицом, какой они увидели Мэй, трактирные герои посчитали достойным противником. «Не проходи мимо подруга!» Под радостный смех и свист своих собутыльников один из этой шоблы ухватил девушку за руку. «Посиди с нами!» Вообще-то в этом мире, где к услугам возжаждавших женских ласк всегда были готовы в достаточном количестве, и жрицы продажной любви, и рабыни для утех, к посторонним свободным женщинам приставали крайне редко, но все же случалось. Дебилы встречаются везде, как уже Олег не раз убеждался». «Бой в тесном замкнутом пространстве — это наша тема», — негромко сказал Олег Лису. «Только смотри, никого не убивай и сильно не увечь». На лице ниндзя мелькнула улыбка, и он кивнул, поднимаясь со скамьи. «Эй, а ну руки от моей кузины убери, Арясина!» — громко крикнул он. Ответом Лису был еще более громкий хохот забавлявшихся парней. «Она сама с нами хочет пообщаться!» — крикнул один из них. В голове Олега мелькнула мысль, что Мэй надо будет как-нибудь, когда выдастся свободное время, позаниматься разучиванием приемов рукопашного боя, научить хотя бы элементарному. Сейчас же девушка безуспешно пыталась вырваться из захвата здоровяка и одного из его приятелей, который, вскочив, обхватив Мэй сзади за талию, помогал дружку затащить ее за стол. «Помощь нужна?» — спросил поднимающегося Олега Мак наемников. «Нет, спасибо», — улыбнулся тот. «С этой пьянью мы и сами справимся». Конечно, молодому путешественнику, за которого себя сейчас выдавал Олег, не стоило отказываться от помощи наемника, пусть даже он и не должен был догадываться, что предложивший поддержку маг. Но попаданец опасался, что участие в сваре наемников, а вслед за своим товарищем наверняка вписались бы и другие, превратит локальный конфликт в побоище» способные привлечь городскую стражу. А во-вторых, было непонятно, не захотят ли наемники, народ высокой моралью и благородством неотягощенный, получить плату от спасенной ими девицы. Лис, подойдя к паре лавеласов, безуспешно пытающихся усадить за стол кусающуюся, царапающуюся и пинающуюся растрепанную Мэй, без особых разговоров пробил обоим по печени, проконтролировав силу удара, чтобы не отправить дураков к семи. Все произошло мгновенно. Пьяницы, потеряв сознание от болевого шока, вскрикнув, осели на грязный пол едального зала, а вырвавшиеся из их обмякших объятий Мэй, заскочив за спину Лиса, попыталась носком ботинка достать их скривившиеся в гримасе боли лица. «Да ты чего?» — кором взревели дружки поверженных лавеласов, и в обход стола кинулись на лейтенанта «Ниндзя». Это было бы смешно, не окажись все так грустно для иврских горячих парней. Двоих из этой оставшейся пятерки уложил на пол лис, троих Олег. Если бы все происходило как в тех фэнтезийных или приключенческих книгах, которые Олег читал в своей прошлой жизни, то сейчас бы, в соответствии с каноном, должна была начаться общая кабацкая драка всех со всеми. Реальность же оказалась проще. Подошли хозяин с вышибалой, осмотрели место драки и, убедившись, что ущерба имуществу нет, отволокли поверженных задирал на свежий воздух под насмешливые комментарии посетителей. «А вы молодцы! Хорошо деретесь!» — похвалил лейтенант наемников, вернувшихся за стол с раскрасневшейся Мэй Олега и Лиса. «Если с мечами так управляетесь, то могу порекомендовать вас нашему капитану». Нет желания сменить скучную жизнь и прозябание на веселье и приключения, а потом зажить на заработанные большие деньги припеваючи. Олег с сомнением посмотрел на Лиса, неужели они со стороны выглядят такими дураками. Но высказываться по этому поводу не стал, лишь сделал пару вбросов, спросив лейтенанта про его подвиги. К моменту, когда Мэй дождалась своего заказа и насытилась, тот успел рассказать несколько интересных историй из своей жизни и смотрел на трио с нескрываемой пьяной симпатией. Еще бы! Кто не любит таких вежливых, внимательных и, главное, доверчивых слушателей? «Мы обязательно подумаем над вашим предложением», — пообещал Лис, когда они, попрощавшись с наемниками, расходились, кто наверх в свой номер, а кто на улицу. До наступления темноты оставалось еще больше трех склянок, поэтому первым по своим делам отправлялся Олег. «Я не настаиваю, чтобы ты сидела в заперти», — сказал он Мэй. «Но лучше, если решишь прогуляться по городу, делай это с ним», — он кивнул на Лиса. «Да ладно», — усмехнулась она. «Эти кретины просто были пьяны. Я не знаю, что на них нашло». «Потому что нельзя», — объяснил Олег серьезно. «Нельзя быть такой красивой». Лейтенант уже достал из походного мешка неброскую спецодежду ниндзя. «Мне тебя надо будет дождаться или идти, как только стемнеет», — уточнил он. «Если не вернусь до темноты, то иди. Но я рассчитываю обернуться раньше. Свиток с посланием Гортензии к герцогу Реивру у тебя с собой. Что делать и как себя вести, ты знаешь». Использовать магию прыжка или скрыто Олег не стал. «Ни к чему это пустое бахвальство на ровном месте», — спустился по лестнице к барной стойке, где уточнил у помощника трактирщика — самого трактирщика на обычном месте не было — дорогу до Бирманского банка. «Да у нас все банки на Банковской улице!» — хохотнул парень, примерно одного возраста с Олегом. «Из двора выйдешь сразу налево и иди прямо по площади с шибенницей, шагов с пятьсот, может, чуть больше. От нее еще четыре улицы выходят, одна из них банковая. Увидишь или спросишь?» Он наклонился и понизил голос, хотя это было и вовсе ни к чему. Никого рядом не было, а в зале стоял такой шум, что даже кричи он никто бы не услышал. «Ловко ты и твой друг с шорниками разделались. Только учти, они ребята злопамятные и могут припомнить, так что ходи и оглядывайся». «Спасибо», — поблагодарил Олег пятисолигровой монеткой. «Обязательно буду оглядываться». Он вышел из трактира и отправился по указанному направлению. Все же какой-то порядок в плане уборки на улицах иврогородские власти старались поддерживать. К тому же сильных дождей давно не было, поэтому хоть и приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в какую-нибудь кучку неприятной субстанции, но совершать прыжки для преодоления таковых нужды не возникало. Голуби в этом мире были единственным средством быстрой доставки сообщений – А то, что информация дает силу, здесь догадывались давно. Поэтому право на бесплатное владение голубятнями имели далеко не все, только королевские власти и феодалы. А остальные могли себе такое право купить, и стоило оно отнюдь недешево. Легко догадаться, что основными покупателями лицензии на содержание голубятин являлись банки – и крупные торговые компании. Даже весьма богатому торговцу в одиночку оплачивать голубинный налог было не по карману. Когда Агрей только еще разворачивал свою разведывательную сеть в соседних государствах, Олег посоветовал ему, чтобы не светиться перед иноземными властями, не вызывать подозрений и не нарываться на огромные штрафы с конфискациями, по возможности избегать использования своих голубей для передачи и получения сообщений – а использовать с этой целью голубятни банков и торговых компаний. Для чего внедрять в них своих агентов или вербовать их сотрудников? Агри развернулся на этом поприще и сразу же столкнулся с проблемой, которую Олег не учел. Это был все же хоть и магический, но средневековый мир. И большинство банков и торговых компаний были родовыми – в которых подавляющее большинство сотрудников так или иначе были связаны между собой семейными или родственными узами. Нет, конечно, кое-что у Агрия получалось. Где-то с помощью шантажа, где-то с помощью подкупа он вербовал нужных людей, но масштабом, намеченной Олегом деятельности, это никак не отвечало. Примерно год назад или чуть больше Лешек предложил Олегу войти в капитал Бирманского королевского банка. Во-первых, у банка в тот момент из-за, мягко говоря, непродуманной финансовой политики королевы возникли серьезные финансовые проблемы. Во-вторых, у Олега с королевой Бирмана Иргонии сложились вполне приятельские отношения, к тому же она была намертво привязана к нему его магией омоложения. Ну и в-третьих, Бирманский банк не вызывал никаких подозрений у монархов других королевств, кроме Толлера, короля Геронии по причине того, что Бирман ни в чью политику не лез и угрозы не представлял. Предложение было настолько хорошим, что Олег тогда сильно разозлился на себя. Дело выглядело так, что это не он попаданец, которому в первую очередь должна была бы уже давно прийти в голову эта мысль оборон Гервест. Как бы то ни было, но предложение выкупить половину Бирманского королевского банка Иргонии было сделано. Она его с радостью приняла». И вот, без оповещения других сторон, во всех отделениях этого банка, во всех близлежащих государствах появились новые молодые сотрудники и сотрудницы с характерной, если очень внимательно присмотреться, плавностью движений. Эти банковские отделения, как и отделения других банков, тут Бирманский Королевский ничем не выделялся, активно отправляли выращенных голубей в разные стороны, чтобы они потом возвращались со свежими новостями. Целью посещения молодым путешественником Лего банковского отделения было не получение суды, как кто-то мог бы подумать, а встреча с молодой семьей его сотрудников для обсуждения последних новостей и слухов, захлестнувших Тарк.